Зоологизмы Бранные ассоциации с различными животными, по-видимому, характерны для всех без исключения национальных культур. С помощью таких ассоциаций инвектант обвиняет оппонента в наличии у этого последнего определенного отрицательного качества, которое национальная традиция приписывает тому или иному животному. Значительная часть обвинения имеет скрытый или явный сексуальный подтекст и, собственно говоря, могла бы рассматриваться в разделе, посвященном сексуальному элементу инвективной лексики, если бы не используемое название животного. Кроме того, возможны и комплементарные зоообращения типа «Сокол ты мой ясный» или «О, голубка моя», а также комплементарные сравнения типа «Он дрался как лев». Но в любом случае речь идет об установлении некоторого сходства поведения человека и животного или их внешнего подобия. Сплошь и рядом сходство здесь чисто условное, мало общего имеющее с действительностью. По крайней мере, мы сегодня прекрасно знаем, что ворона очень умная птица, а свинья еще и достаточно чистоплотная, и все равно, называя человека вороной, мы имеем в виду, что он рассеянный и бестолковый, Обзываясь свиньей, хотим сказать, что он грязнуля или непорядочный. Голуби доставляют горожанам немало хлопот, раздаются даже призывы к их уничтожению, но любимая девушка все равно голубка. Во всех культурах возможно оскорбление, в составе которых животное не называется, но зато та или иная часть тела оппонента, его органы и так далее обозначаются словом, пригодным для животного, и, следовательно, его обладателю отказывается вправе считаться человеком. Сравним русские инвективные названия для частей тела человека. Морда вместо лицо, брюхо вместо живот, он роет землю копытом, сейчас дам тебе порылу, закрой пасть. Последнее выражение соответствует немецкому «хальцмаул», как и «хальт дишнаузе», а «хальт дайнен шнаббель» — «захлопник клюв». Уже простые национальные списки пар животное, приписываемое ему свойство, переносимое на человека, обнаруживают яркую специфичность народных представлений. Естественно, что живущие по соседству народы нередко демонстрируют сходные пары. Так латышские зоосравнения практически неотличимы от русских. Хитрый, как лиса, глупый, как индюк, быстрый, как ласточка, олень, серна. Трусливый, как заяц, мирный, как овца, заносчивый как петух, трудолюбивый, как муравей, пчела, назойливый, как муха, тихий, как мышь, сильный, как бык, голодный, как волк, вонючий, как хорек, слабый, как цыпленок, черный, как ворон, скользкий, как угорь, голый, как церковная крыса. Отличающихся от русских сравнений у латышей немного, коварный, как лиса, хитрый как змея жадный как волк мокрый как крыса о соседей латышей литовцев зальтис уж это немного хитрый и злой человек варна ворона как и у русских означает разиню азила сосёл глупца как авиина баран и левиста курица. карва корова у них человек неловкий неосторожный неуклюжий в восклицательном междуметном смысле вроде черт побери Латыши очень часто восклицают рупуза — жаба. Как ни странно это для русского уха, поляк может ласково назвать подругу зябко или запчу. Наверное, по-русски это было бы жабулька ты моя. Но если национальные культуры далеко отстоят друг от друга, подобных расхождений гораздо больше. У казахов чибис ассоциируется с жадностью, сова с безалаберностью, беспомощностью, рассеянностью пчела со злобностью и недовольством. В русской культуре таких ассоциаций нет, хотя сова в свете дня действительно беспомощна, пчела достаточно грозная, насекомая и так далее. Очевидно, что разные культуры обращают внимание на одни свойства данного животного и игнорируют другие. В некоторых случаях зоосравнение в одной из культур невозможно в другой. Если в казахской культуре популярны в этом плане шмель, щука, кобель, воробей, то в англоязычных странах они совсем не котируются. Русские считают льва эталоном грации, силы и красоты. У казахов он уродлив и не ловок. Черепаха у русских символизирует медлительность, неповоротливость. У казахов лень и беспечность. Русским требуется известное напряжение, чтобы согласиться, что в каких-то случаях Волк может оказаться хитрее лисы. Отношение к крысе вероятно одинаково отрицательное во всех культурах. Однако русским не свойственно, подобно англичанам, ассоциировать ее с предательством или подобно французам с жадностью. У французов мул мюль ассоциируется как во многих культурах с упрямством, но с сексуальным оттенком. По видимому, здесь возникает ассоциация со звучанием слова. «Мульябрия» — латинское название женского органа. «Клоп пюнес» — применяется к проститутке и склочнику. Последнее значение «клоп» делит с «гадюкой» — «випер», но «гадюк» ассоциируется с ощущением опасности и угрозы, а «клоп» — с гадливостью и презрением. «Треска» — «морю» — употребляется в значении «проститутка» и просто «баба». «Кенгуру» — «кангул». Имеет значение непостоянный человек, попрыгунчик, флюгер. В испанской этнической традиции за волком, овцой, коровой, слоном не закреплено никаких признаков, позволяющих использовать их в качестве обращения к собеседнику. Заяц символизирует трусость, а кролик — нет. Козел — это муж, которому изменила жена, но жену, которую изменил муж, назвать козой нельзя. Крот у испанцев — символ тупости и ограниченности, устрица молчаливости и сдержанности, хорек назойливого любопытства и нелюдимости и многое другое. Немецкое дроссель означает «пьяницу», «дроссель», «дрозд». У баварских немцев «сурок», «мярмель» — «застенчивый человек». В тайландской культуре «змея» — символ выдержки, обезьяна мудрости, слон добропорядочности — крокодил спокойствия и невозмутимости. Среди сравнений ее юго-западная Нигерия, сухой, тощий, как рыба, маленький, как сверчок, говорит, как лягушка, обжирается, как крыса, уродлив, как жаба, глуп, как обезьяна, баран, козел, нем, как овца. В чечено-ингушской практике ишак — символ упрямства. Ты упрям, как ишак брата. То же у Лизгина многих других. Буйвол — символ неопрятности, приблизительно как русская свинья. Кошка, напротив, — символ опрятности, аккуратности. Во французской культуре кошка — ша — очень грубое оскорбление женщины с сексуальным подтекстом, ассоциируется с шас — ушко и иголки. Противоположным образом английская «кэт», обращенная к мужчине, приобрела в последнее время комплементарное значение. В таджикском ареале в сравнении людей с животными выступают лев как олицетворение смелости, леса хитрости, лис похотливости, змея ловкости и ума, ужаленный змеей, приблизительно русская стрелянный воробей, корова глупости, пожелание больному стать как петух или как конь означает благопожелание. В ответ на вопрос об исходе дела ответы могут быть «лев», Исход положительный или лиса, исход отрицательный. Таджикская харгош, ослиные уши означает приблизительно дурак, тупица, но хар и шаг бессовестный, похотливый. В Азербайджане угодника и подлизу называют шакалом, наименованием, используемым в ряде очень грубых инвектив. В языке Ашанти шакал пустомея. Ойски мосов ворон, мифологический создатель всего сущего символ мудрости. Паук — мифический помощник человека, предупреждающий зло. Жук, напротив, символ зла. Лиса — символ мудрости, а не хитрости. В таджикской же практике сравнение с лисой очень оскорбительно. Прозвища, включающие наименование лисы, звучат исключительно грубо. Английская лиса — виксон употребляется как обращение к женщине со скверным, неуравновешенным характером. Сходным образом в большинстве европейских культур осел — символ тупости и упрямства. Тоже в египетском арабском сравним хумар — осел, как и ибн и хумара — сына слицы. В чечено-ингушском ареале вакатив осел может быть обращен к невнимательному слушателю. У осла опущены уши. У сербов осел носитель ряда положительных качеств. Зато у них очень бранно звучит конь, сравним русское жеребец. Обидные сравнения татары, башкир включают как медведь, неуклюжий, неповоротливый, как лошадь слишком большой, крупный, крепкий, как змея, изворотливый, коварный, опасный, как таракан, попавший на горячую плиту, суетливый, непоседливый. Среди уничижительных vocativos в португальском языке Можно выделить желтую корову, уродливого червя и ласточку, играющую в португальской культуре роль перекати поля Пример ругательств из Восточной Индии — сын совы, иди отсюда сын кривоногой коровы. У карибов черепаха традиционно считается медлительной и глупой, что даже мешает употреблению черепах в пищу. В странах буддизма заяц — символ мудрости, поэтому сравнение с зайцем не может быть оскорбительным тоже у японцев и африканских негров где заяц правда символ догадливости в древнем китае заяц был священным животным однако в настоящее время заяц в китае сильнейшее оскорбление с сексуальным подтекстом также сексуально воспринимают китайцы восклицание черепаха и его варианты зеленая черепаха сын зеленой черепахи, однако болотная черепаха ассоциируется уже с трусостью, как и крыса. На языке фарси шутур-верблюд или гордан дирас дословно длинношей, то есть тоже верблюд, относится к высокому и неуклюжему человеку. Фил — слон, к толстому и глупому, хирс — медведь, к толстому и ленивому, бук-халамун — Индюк к непостоянному. Сравним русское хамелеон. Шея индюка меняет цвет. Гаф — коровах глупому, бесчувственному, с плохими манерами. Дюраздух — длинноногий, то есть осел, глупцу. Доносчик-кляузник в персидской традиции называется Аграб-зиргалу — скорпион под ковриком. Весьма отлично от соседних в японской культуре. Райская стрекоза — ассоциируется с повесой лентяем. Горная обезьяна с деревенщиной, лошадь с дураком, розинь, собака с фискалом, тля с паразитом, утка с простаком, клещ с хулиганом. Некоторые японские инвективы, на взгляд иностранца, звучат и вовсе загадочно. Распространенный японский заоним, приблизительно соответствующий русскому «дурак», представляет собой комбинацию «олень плюс лошадь». Некоторые заонимы могут использоваться вместо других инвектив-незаонимов, но в том же значении «старый черт» из «ревизора». Беда, если «старый черт», а «молодой» весь на виду, передается японским переводчикам как «старый барсук», что в японской традиции приблизительно соответствует русской «старой лисе». Очень странное впечатление на носителей другой культуры, производят комплементарное обращение, если употребленное в них название не пробуждает у чужеземца положительных эмоций. А Русскому или итальянцу трудно понять, что в Индии можно польстить женщине, если сравнить ее с коровой. У гаттентотов корова считается образцом добродетели, откуда и комплимент девушке гатантотке «быть как корова». Сравним французская ваш корова ассоциируется с глупостью тупой силой злоупотреблением властью и поэтому с полицией. Сравним также индийская комплементарная гаджагамини, идущая походкой слона то есть грациозная и изящная. Хороший комплимент японке сравнение ее со змеей а татарки или башкирки с пиявкой олицетворяющие совершенство форм и движений. В большинстве ареалов гусыня оскорбительное обращение к женщине приблизительно дура. В Египте это ласковый комплимент, который можно поставить в один ряд с американским «my honey», английским «my sweet peach», французским «mon petit и так далее. Соответственно, мой медок, мой персик, моя капусточка. В американской культуре «мышь» может означать привлекательную девушку, молодую женщину, жену. Правда, вероятно, что слово «маус» — «мышь» в данном случае восходит к африканским словам «муза» на языке мандинга и «мусу» на языке «вай», означающим просто «женщина», «жена», то есть «маус» здесь фактически к мыше отношения не имеет. Однако превращение этого слова именно в «мышь» в комплементарном смысле может означать только вполне благосклонное отношение к мыше как к животному сравним также русская мышка как ласковое обращение или даже микки маус ставшего благодаря уолту Диснею американским национальным символом очень положительные ассоциации вызывает киргизское название верблюда добросовестного и выносливого помощника человека у русских верблюд как правило особо положительных эмоций не вызывает но в той части где служил толокно Саперов с уважением называли верблюдами Андрей Платонов. У французов же Аншамо верблюд синоним грязного и злобного человека. Бывает, что одному животному приписываются качества другого. В Китае крестьянин в прошлом мог украсить хлеб надписями вроде «Буйвол как тигр южных гор, лошадь словно дракон северных морей». Наконец, имеет смысл упомянуть еще один неординарный инвективный способ. Проклятие, носящее, если можно так выразиться, косвенно зоологический характер. Сравним ирландское «пусть она выйдет замуж за призрака и родит от него котенка», или индийское «пусть твоя дочь выйдет замуж за джина и родит от него трехголового змея». Из некоторых приведенных выше примеров, Видно, что иные зоообращения настолько эмоционально насыщены, что можно говорить уже о некотором перенасыщении, когда слово является собой как бы не конкретный эмоциональный всплеск, когда уже не ясно, какое качество животного имеется в виду. Одного названия животного оказывается мало, чтобы определить, какой человеческий недостаток имеет в виду данная зооинвектива. В таких случаях ругателю приходится добавлять уточняющее определение или разворачивать инвективу в целое высказывание. Сравним русское «мартышка», имеющее слишком общее значение и могущее означать несколько отрицательных качеств. Соответственно, возможно, глупая «мартышка», вертишься как «мартышка», что и ты вырядилась как «мартышка» и так далее. Перейдем теперь к описанию инвектив, связанных с наименованиями «свиньи» и «собаки» ролям этих животных в различных культах посвящена обильная литература, поэтому здесь целесообразно отметить лишь в самом общем виде их большое значение в религиозной и экономической жизни древних народов значение не исчезнувшее и в настоящее время